Глава сорок После разговора с Тимошем я ощутила покой. Хотелось надеяться, что теперь точно между нами будет взаимопонимание. И я для него стану авторитетным взрослым. Я знала, что во время тяжелой болезни Малкольма Тимошу, по сути, пришлось взять на себя роли главного в доме. И он не мог до конца отдать мне бразды правления. После с мальчиком о чем то беседовал Даран. Я не рвалась подслушивать. Была уверена, что дракон его не обидит, а тот, в свою очередь, прислушается к серьезному мужчине. Он все понял, сообщил Даррен, спустившись на кухню, где я раскладывала продукты. Такое ощущение, что он сделал запас на случай конца света. Сообразительный малый, из него может вырасти хороший мастер и делец, если не дать ему распуститься. Им пришлось рано повзрослеть. Зато теперь ты носишься с ними, как с цыплятами. А ты когда-нибудь хотела своих детей, Таня? Поинтересовался дракон, застав меня врасплох. Он встал рядом, облокотившись о столешницу. «Мне кажется, из тебя получится хорошая мать». «Прощупывает почву, что ли? Думает, соглашусь ли я нарожать ему маленьких драконят? Ишь ты, какой прыткий!» «С тобой интересно», — вспомнились его недавние слова. «С тобой стало скучно», — прозвучал в голове голос Игоря. Это была одна из тех фраз, что он регулярно говорил мне в последний год. И я даже поверила в то, что я скучная, неинтересная, зацикленная только на своих делах и работе. Тьфу ты, бывший все еще маячит за спиной, как привидение с топором. Может, пора навсегда выгнать его поганой метлой? Да, стал, честное слово. Я надкусила яблоко и решительно повернулась к Дарану. «С какой целью интересуетесь, господин дракон?» Мне даже нравилось его поддразнивать, называя так. Я видела, как загорался его взгляд, и начинали играть желваки. В этом мире даже ходила поговорка «Не тяни дракона за хвост». Хочется узнать о тебе как можно больше. Детей я хотела, но в будущем. Мне казалось, что я сама еще не успела повзрослеть. Честно призналась я. Прошло немного времени в этом мире, но я как будто бы стала старше, ответственней. Хотела жить не только для себя. Хотелось окружить заботой и любовью сирот, которые по воле судьбы стали моими подопечными. И наполнить этот дом теплом, чтобы в нем было уютно каждому. Вот и сентиментальные мысли подъехали. Даррен коснулся моего плеча и погладил кожу на границе с воротничком платья. Сейчас этот жест не пробудил желания дернуться и отойти. Он вышел невинным и каким-то даже домашним. Детям — это важный шаг. К нему нужно быть готовым обеим сторонам. Кстати. Он вдруг полез в нагрудный карман и извлек оттуда мой браслет. Если хочешь, я его надену. А если он пробудит твою драконью натуру? Спросила я с опаской, но браслет уже красовался на запястье дарана Давно пора изучить его свойства на практике. Возможно, он усилит моё чутьё и поможет выйти на злоумышленника. Кстати, ты явился к Берингерам вовремя. Спасибо я вспомнила что все еще не поблагодарила его и спасибо что провел беседу с тимушем на самом деле сегодня я направлялся снова к тебе но никто не открыл а твоя любезная соседка подсказала что вы куда то ушли тогда я понял где вы можете быть и вообще ты попала в точку он поднял вверх указательный палец у старины ле орга действительно есть любимая девушка однажды он разоткровенничался и все мне рассказал Вот только она всего лишь ученица швии и папаша против их брака. Пригрозил, что оставит без наследства, если Леорк не перестанет страдать ерундой. Мне кажется, что скоро Леорг устроит бунт. Даран хмыкнул. Сомневаюсь, Портачится еще немного и женится на той, на кого укажет отец. А давай поспорим. Во мне вдруг вспыхнул азарт. Ты ведь любишь пари? Отлично, на что? Потом видно будет. Хитрые ты, но хорошо. Только желание проигравший исполняет честное безжульничество. Мы пожали друг другу руки, и тут будто искра по телу пробежала. Вот верно же пишут в книгах. Призрак бывшего мужа начал бледнеть и растворяться, исчезая без следа. Дверь в прошлое с треском захлопнулась, когда дракон меня поцеловал. На этот раз в поцелуе не было желания подчинить. Скорее приручить и погладить. Осторожно, как дикую кошку и показать, что это совсем не страшно. Как хорошо, что дети уже спят. В доме сумрачно. И в этом сумраке можно спрятать смущение. Было приятно, да. Мне давно не хватало этого душевного тепла, и дракон был готов подарить его с лихвой. Кто сказал, что эти ящеры холоднокровные? Огня в нем было хоть отбавляй. Но не успела я войти во вкус, как все закончилось. Даррен отстранился глубоко дыша. Знаешь, опять что-то сердце забарахлило, произнес, едва скрывая смех. Я что, так смешно выгляжу? Растерянная, беззащитная, и удивленная тем, что он не стал продолжать. Ну, просто на глазах превращается в джентльмена. Нет, серьезно, спасибо ему. Я не готова к тому, что может за этим последовать. Тогда, господин дракон, вам лучше поскорее обратиться к лекарю. Расподобные нагрузки плохо влияют на ваше здоровье. Ну что ты, Танюша? «Я же о тебе думаю». «А друзья, между прочим, не целуются», заявила я, вспомнив его слова. «Ты не просто подруга». даран коснулся моей щеки и заправил за ухо прядь волос. «Ты подруга лучшая». «Ар, сейчас кто-то точно получит ложкой в лоб». «Давай уже отправимся выслеживать вора, иначе, клянусь, я убью тебя за твои шутки». Даррен все таки не сдержался, и его плечи затряслись от хохота. Знаешь, иногда ты становишься похоже на драконицу Тани. Это значит, что мы прекрасная пара. Не знаю, сколько еще продолжался бы этот полушутливый разговор, если бы не нужда караулить. Иногда я думала, что вряд ли попытка проникновения в дом повторится. Вспышки охранной магии должны были напугать злоумышленника. Если он не совсем дурак, конечно. Тебе лучше пойти спать, я сам справлюсь, сказал Даррен, когда мы оказались на улице. Тут же подбежала пушистая команда. Пёс чуть не сбил меня с ног в попытке напроситься на ласку. Такого коня можно и в сани запрягать. Будет возить двойняшек в школу зимой. Я не желала признавать, что уходить не очень-то хочется. Хотя понимала, случись что-то серьезное, да, но я буду плохим помощником. Дракон потрепал пушка по холке. «Я кое-что узнал про твоих питомцев. Сегодня у меня было время перелопатить старинные свитки» доставшиеся в наследство от деда. «Правда, и что там?» Снежинка и Пушок навострили уши, словно поняли, о ком речь, и им безумно интересно. Даррен присел на ступени террасы, приглашая присоединиться к нему. «Это из области артефакторики. Мастера артефактора существовали с древнейших времен, а сила владеть камнями передавалась из поколения в поколение. Этот дар очень похож на твой». Он любовно погладил Оникс на браслете. И что дальше? Как это связано с животными? Меня раздирало любопытство, а Дарон, как назло, говорил слишком медленно. Дракон усмехнулся, будто его забавляло мое нетерпение. Придать намерению материальную форму — особое искусство. На это были способны далеко не все. Нужны предрасположенность и талант. А самое интересное, что все такие мастера были самоучками. «Вот как ты». Он легонько ткнул меня в ямку между ключиц. Они вкладывали свою силу в камень и металлы, и дальше та начинала накапливаться уже сама по себе, пока не достигала пика, либо ее не пробуждал особый стимул. И тогда сила это принимала физическое воплощение. Снежинка слушала, сонно моргая голубыми глазами. Пес завилял пухлым задом и шумно чихнул, потом ткнулся мордой мне в ноги. Получается, моя магия воплотилась в них? Трудно было в такое поверить, но факт есть факт. Именно. И случилось это в момент крайней нужды. «А ведь правда», — произнесла я задумчиво. Снежинка появилась и сразу пошла к Варде. Я знала, что девочке нужен маленький друг, о котором она сможет заботиться. А Пушок явился, когда нам всем грозила опасность. Выходит, они не совсем реальные звери? «Что-то не верится, ибо даже эта хвостатая мелочь...» Я указала подбородком на кошечку. «Лопают, будь здоров. Если они существуют только благодаря магии, что будет, если она иссякнет? Или со мной что-то случится? Они могут исчезнуть?» Мне не хотелось терять своих усатых друзей. Даже от перспективы делалось грустно. И тут я вспомнила лавочницу «Лалин». Девушка сказала, что на человека, который напал на нее в темной подворотне, набросилась хищная птица. Она ее защитила. Знаешь, как говорят у нас в инвиере? спросил Даран. Дурные мысли притягивают дурные события, так что поменьше об этом думай. Я решила последовать его совету. Дракон пытался прогнать меня спать, ссылаясь на то, что мне утром понадобится свежая голова. И вообще у него рядом со мной сердце начинает шалить. И кажется, не только оно. У него чесались руки поймать таинственного вора, а то, что тот никак не является, порядком его злило. Но судьба оказалась благосклонна к теряющему терпение Дарану, потому что ближе к полуночи он вдруг взвился с места и приложил палец к губам. Перед этим мы пару часов молчали, как партизаны в засаде, чтобы не дать ни намека на то, что в доме не спят. Стояла глухая тишина. Но слух потомка драконов уловил какое-то движение за забором. «Вот оно. Сейчас может все решиться». Даррен жестом велел оставаться на месте, а сам двинулся к источнику звука. Пушок с удивительной для его сложения грацией последовал за ним, готовый вцепиться в штаны возможному грабителю. Я выждала пару секунд и, стараясь не шуметь, отправилась следом. Любопытство не позволило спокойно сидеть и выжидать. Ручка калитки медленно-медленно поехала вниз. Но охранный контур не сработал. «А что, если мы имеем дело с магом? Как ему удалось справиться с моей защитой?» Горло перехватило от недоброго предчувствия. Ноги задрожали, и когда замок отворился с глухим щелчком, Даррен бросился вперед. В этот миг он напомнил мне огромную гибкую змею, которая одним слитным движением кидается на жертву. «Я закрыла рот ладонями, чтобы заглушить вскрик», — послышался рык пушка возне и звуки борьбы, а в следующую секунду на землю мешком рухнуло чьё-то тело. «Попался, голубчик», — пробасил Даррен, возвышаясь над мужчиной, одетым во всё чёрное. «Сейчас мы с тобой потолкуем». Дракон придавил ему ногой грудь, над лицом грабителя нависала морда пса. Пушок рычал и скалился, капая слюной. Мужчина хрипел и сучил ногами по земле, руки безуспешно пытались убрать тяжелый сапог. Даррен наклонился и рывком сорвал с его шеи какую-то подвеску. «Занимательная штука. Где ты ее взял?» «Кажется, он не может говорить», — шепнула я, приблизившись. «Ты слишком сильно придавил его». «Раздавить бы его, как гадину», — зло огрызнулся тот. «Вот почему ты не ушла?» При тебе я не смогу как следует отметелить этого слезняка. Не хочу, чтобы ты видела мою темную сторону. Мне надо слышать, что он расскажет. «Пощады!» — сдавленно проскулил человек на земле, и Даран рывком вздернул его на ноги. Он был невысоким и жилистым, но темнота не давала разглядеть черт лица. «Скажи спасибо, госпожи, что я не убил тебя на месте. Но все еще впереди». Глаза Даррена зловеще сверкнули. В таком состоянии он мало походил на человека. От шока и ужаса вор будто язык проглотил и мог только мычать. И неудивительно. Он ожидал, что в доме будет женщина с детьми, но никак не два чудовища с горящими глазами, одно из которых крутилось вокруг него, норовя оттяпать кусок пожирнее. «Пушок, ты голоден?» Ужин сам пожаловал к нам в гости. Любовно обратился дракон к псу. «Не надо, я не хотел». «Пощадите!» Дарн велел ему заткнуться и поволок за шкирку в дальний конец двора, снял с пояса ремень и примотал к стволу липы. «А если тетя Свенья услышит?» «Не волнуйся, она первая примчится с молотком наперевес. В злости и силе удара этой женщины я не сомневаюсь». Наш пленник ощутимо занервничал, понимая, что по его душу может явиться загадочная «тетя Свенья». Я сама так переволновалась, что еле стояла на ногах. Подумать только. Мы с Вардой и Тимышем были в самой настоящей опасности. Если у этого человека получилось деактивировать защиту, то против пушка у него тоже могло что-то иметься. Теперь предстояло узнать, кто он. Сам ли задумал обокрасть нас, или его кто-то нанял? Не стоило тащить эту дрянь в дом. Продолжал разглагольствовать Даран грозным шепотом. А здесь местечко хорошее, тихое. Прикопаемый никто никогда не найдет. Не надо, я не хотел. Луна выглянула из-за облаков, бросив тусклое свет на лицо мужчины. Он был уже не молод. Смуглая кожа обтягивала угловатое лицо. Лоб прорезали глубокие морщины. Правую щеку уродовал рваный шрам. Глубоко посаженные светлые глаза смотрели затравленно. Даррен тщательно обыскал его и на траву полетел набор отмычек с тонким длинным ножом. «Это что, артефакт сокрытия?» Он покачал перед носом чужака отобранной подвеской. «Похоже, из-за этой штуки не сработал мой барьер. Я тут не самая умная, на всякую силу найдется другая сила». Тот отрывисто кивнул. «Кто тебе его дал?» Воцарилась тишина, слышно было лишь тяжелое дыхание пленника. «Молчишь». В голосе дракона послышалось змеиное шипение. Ладно, давай по-другому. Как тебя зовут? Роден, буркнул тот и опустил голову. Даррен опустился перед ним на корточке. Роден, у тебя нет выбора. Отмолчаться не выйдет. Или ты начнешь говорить, или я использую другие, менее щадящие методы. Он поднял с земли нож и покрутил перед лицом грабителя. Я поюжилась и обхватила себя руками. Что-то подсказывало, что Даррен не станет с ним церемониться. Это со мной он может шутить и любезничать, но кровь дракона не спрячешь. Он обещал, что доберется до меня, если проболтаюсь. Голос его был хриплым, будто простуженным. Во рту не хватало двух зубов. «Ты не в том положении, чтобы торговаться. Кто тебя нанял?» Пушок поддакнул злобным рыком и втянул в воздух у лица пленника. Тот вздрогнул и нехотя открыл рот. Его зовут. Но уже не заставляй меня терять терпение. Это господин Рейбан Клавец. Я сжала пальцы в кулаки. Вот тебе и хлюпик. Недаром я его подозревала. Он с первого взгляда мне не понравился. Сидело в нем что-то подлое и завистливое, отталкивающее. Зато теперь можно быть уверенной, что это точно не семейка Беренгеров. Несколько секунд Дарен пыхтел, переваривая информацию. Даже пузо свидетельствовала о том, как он зол. «Отлично. И что тебе приказал этот усатый недомерок? Говори, Роден, не стесняйся. Здесь все свои». Роден бросил на меня опасливый взгляд. А ведь наверняка был смелым, когда шел в дом одинокой женщины, предвкушал легкую наживу. Зато теперь дрожит, как осиновый лист. Он велел просто припугнуть госпожу Таниту и забрать у нее кое-что ценное. Дарен потянулся к его лицу, заставив мужчину зажмуриться, но дракон всего лишь хлопнул его по щеке, чтобы привести в чувство. Еще немного и вор потерял бы сознание. Что за ценность? Откуда он о ней узнал? Господин сказал, что это драконье сокровище. Откуда он о нем узнал мне неведомо. Мы с Дарреном перекинулись взглядами. Клавец мог узнать о бриллианте только от Малкольма. Но как тот мог проболтаться? Совсем разум утратилось за болезни. Я не знала, куда могла завести человека жажды наживы. Сначала он хотел со мной подружиться, чтобы после выманить камень. А когда понял, что ему ничего не перепадет, перешел к более решительным действиям. Ну, попадись он мне. И Даррен не понадобится, сама спущу его лицемерную шкуру. «И что пообещал тебе Клавец?» Роден понурил голову и тихо произнес: «Деньги. А он не боялся, что ты сбежишь с драконьим сокровищем? Он все обо мне знает, я у него на крючке». А этот гад, оказывается, тот еще тип. Вот только Клавец просчитался. Слишком спешил и от этого допустил кучу ошибок. От жадности в голове помутилось, его терзал нестерпимый зуд и желание скорее заполучить бриллиант. И ведь не сам руки стал пачкать. Она нел человека с явным криминальным прошлым. Не смутило даже то, что в доме маленькие дети. Артефактом сокрытия он тебя снабдил. Роден кивнул и пошевелился. Я все сказал. Вы меня отпустите. Святая наивность. Даран ухмыльнулся. Сейчас госпожа Танита отправится спать, а мы продолжим светскую беседу. Даран. Позвала я, и дракон обернулся. Почудилась Силя, у него зрачки стали вертикальными, как у зверя или рептилии. Я ошарашенно моргнул, и морок сгинул. Не нужно, его надо сдать стражам порядка. Не хочу, чтобы ты морал руки. А Клавец ответит по закону, и за меня, и за Малкольма. Даррен медленно поднялся, подошел ко мне и опустил руки на плечи. Ответят непременно. Эй, ты! На всех допросах будешь говорить, что пытался ограбить мою мастерскую. И ни единого упоминания имени Танита Зарвир, иначе. даран красноречиво щелкнул пальцами. Достану даже в самой глубокой темнице, понял. Да, выдавил Родана обреченно. Я взяла Дарана за локоть и оттащила его в сторону. Что ты собираешься с ним делать? Ничего такого, о чем тебе стоит волноваться. Но. Дракон нетерпеливо закатил глаза. «Послушай, женщина, я все понимаю. Ты у меня вся свободная и независимая, но это не то дело, в которое тебе следует вмешиваться. И не те противники, с которыми стоит бодаться. По сравнению с ними папаша Беренгер просто ромашка. А этого?» Он бросил народа на брезгливый взгляд. «Я сдам стражам порядка. Не бойся, твое имя не пострадает, тебя никто не будет допрашивать». «Хорошо», — я кивнула. Накатила такая глубокая усталость, что хотелось лишь вытянуться и закрыть глаза. «Я полностью тебе доверяю». И это было правдой. Я теперь не одна против всех. Вот и славно. Дракон улыбнулся, и это никак не вязалось с его устрашающим образом. «А теперь иди в дом и ни о чем не думай».